Когда генералу грозит опасность, его подчиненные должны спешить ему на помощь. Это было естественно. Но Филипп был удивлен, что сам этого не предложил. «Обычно я бы заметил подобное, но сейчас я слишком взволнован. Я впервые руковожу подобной битвой». Филипп проглотил комок в горле и глубоко вздохнул. «Что-то случилось?» «Ах, ничего. Я просто пытался подавить жажду битвы в своем сердце». «Ах, понимаю, неужели?» «Хммм, так где ваше превосходительство Филипп собирается ожидать караван?» «Во-первых, Филипп посмотрел налево и направо. Мощная дорога была достаточно широкой, чтобы две кареты могли проехать бок о бок. Видимо, эта дорога приносила барону Делвину много прибыли. По сторонам дороги стоял лес, но места, где обычно прятались бандиты, были полностью очищены от деревьев. Этот лес находился под контролем людей, сюда частенько приводили свиней на выпас» поэтому тут не было никаких монстров или диких зверей. В таком случае мы устроим засаду в лесу. Понятно, в таком случае я знаю подходящее место. В лесу есть участок, очищенный от веток, сорняков и всего остального, где мы сможем отступать верхом. Что вы думаете об этом? Тут есть такое место? Действительно, когда ваше превосходительство решили устроить засаду на этих землях, мы заранее приготовили этот участок. Филипп несколько раз выбирал именно это место для засады при их прошлых встречах. Хоть он и спрашивал Уэйна и Иго об их мнении, они лишь соглашались с ним. Должно быть, им пришлось нелегко в подготовке после этих встреч. «Тогда я вам крайне благодарен». «О чем вы говорите? После того, как вы взяли на себя риск возглавить первую атаку, это меньшее, что мы могли сделать». «Все так, как выразил господин Уэйн». Они отвели Филиппа в упомянутое место, и все было так, как они и рассказывали. Здесь не должно возникнуть проблем с галопом лошадей, учитывая состояние участка. Закончив дискутировать с ними, Филипп вернулся к своим солдатам. Из-за полного комплекта брони, Филипп потел без остановки, а поскольку они находились на неровной поверхности, его шлем мог легко нарушить его равновесие и заставить упасть. Ух, ух. Филипп тяжело прохрипел, снимая шлем, чтобы закрепить его на поясе. Он достал носовой платок и начал яростно протирать лоб. Филиппу показалось, что броня была ошибкой. Несмотря на то, что защита доспеха важна, мобильность также играла большую роль. Он вспомнил, что могут существовать облегчающие броню чары, поэтому решил попросить кого-нибудь нанести их в будущем. Или, возможно, чары, которые остановят его потение в броне. Он должен обговорить это с Хильмой, когда в следующий раз будет в столице. Отложив эту мысль в своей памяти, он вернулся к тому месту, откуда мог видеть своих солдат, мающихся со скуки от безделья. «Извините за ожидание». «Милорд, что это был за человек с закрытым лицом? У него бандитская внешность. Нас подставили?» «Это невозможно. Этот человек, без сомнения, уважаемый дворянин королевства. И не стоит говорить о внешности». Ведь не каждый дворянин может позволить себе полный комплект брони. К тому же после битвы на раненых касс, те семьи, что потеряли своих преемников, утратили также много фамильного оружия и брони. Дом Филиппа оказался в такой же ситуации. Если он потеряет этот комплект брони, то будет трудно приобрести другой. Хотя казалось, что солдаты не слишком-то верили в его рассуждения, не было особой необходимости заставлять их принять это. «Ладно, давайте подождем прибытия каравана». «После этого мы сразу же нападем!» Филипп не услышал ответа и поднял голос. «Вы поняли?» «Поняли!» Пусть все и ответили неохотно. Вместе их голоса были достаточно громкими, чтобы их можно было услышать. Филипп был недоволен их ответом, но ему пришлось оставить все как есть. Не стоит забывать, что это была их первая битва, поэтому им пока не нужно было оправдывать все ожидания. Чтобы стать превосходными солдатами – Им нужно было сконцентрироваться на насущных проблемах. Пока Филип размышлял над этим, он присел на землю, давая телу заслуженный отдых. Обширный преступный синдикат, известный как «Восемь пальцев», властвовал в тени королевства. Он состоял из восьми отделов, одним из которых был отдел контрабанды. Кристофер Ольсен, член этого отдела, играл роль порядочного купца. Его слова имели большой вес на торговом пути, соединяющем столицу с западной частью королевства. Кроме того, именно его склады оказались в числе первых, разоренных при нападении Елдвоофа. Он понес немало убытков, но его компания все еще оставалась на плаву. Но даже так, на возмещение ущерба уйдет немало времени, поэтому он решил занять некоторое количество денег у восьми пальцев. Посеем медяки, чтобы пожать серебряки. Так работает бизнес. Конечно, это могло привести и к большим убыткам, но пока он не высовывает головы и не идет на ненужные риски, нет причин для волнений. С другой стороны, заем денег у восьми пальцев может затянуть его в долговую яму. Восемь пальцев могут заставить задолжавших купцов пойти на контрабанду, продажу или перевозку наркотиков. Такое происходило довольно часто. Так что же до Кристофера, который уже пошел на это? Чтобы занять денег, ему пришлось пойти на встречу с главами отделов что привело его в шок, если не сказать больше. Кристофер был частью отдела контрабанды, поэтому займами заведовал его начальник из того же отдела. Встреча с главами других отделов предполагалась невозможной. Но вот его пригласили на встречу с Верхушкой. Было ли это потому, что его успехи помогли ему заслужить должную репутацию? Или же причина в чем-то другом, неизвестном для него? Он не мог понять истинной причины даже после завершения встречи. Необычайно дружеское отношение к нему со стороны глав отделов было определенно подозрительным, учитывая то, как их боялись даже самые теневые части общества. Конечно, подобные поблажки от мафии могли оказаться такой же подставой, как и все остальное. Еще он заметил, что как и подобает статусу высшего эшелона организации, все они серьезно относились к своему здоровью, хотя они и были излишне худы, но в сравнении с его полным телом они смотрелись значительно здоровее. Эти важные люди сразу дали ему задание. Обычно тип работы зависел от нескольких факторов, включая количество взятых в дол человеком денег, значимости самого человека и его полезности для восьми пальцев в будущем. Поэтому людям с хорошей репутацией давались более безопасная работа и наоборот. А его заданием было «перевозка зерна Колоского королевства». «Непонятно, насколько это безопасно. Хм. А в чём дело? Вы что-то сказали, господин?» «О, не обращайте внимания, я просто думаю вслух», – ответил лидер отдела наёмников. Это был крепко сложенный мужчина. Он сильно отличался от Кристофера, разменявшего пятый десяток лет человека с толстым слоем жира вокруг талии. Мужчина был молод, подтянут и не старше тридцати. Он носил стальной нагрудник с кольчугой под ним – Шлем, способный полностью закрыть его лицо, лежал рядом с ним вместе с повидавшим многое мечом. Он был лидером отряда, отвечавшего за охрану каравана колдовского королевства, состоявшего из семи карет. Отряд включал всего 24 оплачиваемых восьмю пальцами людей, как и Кристофер, принадлежавших к отделу контрабанды. Хоть они и были частью того же отдела, им платили за каждое задание, при этом больше, чем наемникам того же уровня. С другой стороны... Они были более верны нанимателю, поэтому больше не требовалось волноваться об утечке информации. В случае угрозы, с которой они не смогут справиться, обычные наемники убегут. Но эти люди будут сражаться до самой смерти. Понятное дело, что в случае провала миссии пострадает достоинство верхов преступного синдиката. В итоге, даже если они выживут, их выследят и покончат с ними. Поэтому для такого человека, как Кристофер, не знавшему доверенных наемников, Эти люди из восьми пальцев являлись лучшим выбором, но в данном случае выбора у него не было вовсе. Таков был прямой приказ свыше – задействовать этих людей. Чтобы сгладить отсутствие вариантов, их отправили предоставить свои услуги бесплатно, и поэтому у него оказались избыточные деньги для найма еще большего числа наемников. Тем не менее, наем дополнительных людей будет рассматриваться как признак недоверия к порученному ему отряду. Пренебрегая фактом назначения этих людей на миссию высшим руководством и нанимая дополнительных солдат, он выставит себя в роли нарушителя приказов. Обдумав это, Кристофер решил не, на не нанимать дополнительных наемников. Более того, все охранники казались вполне способными. Но небывший воином Кристофер, разумеется, не мог верно оценить их силу. Но это не было проблемой, так как высшее руководство поручилось за них, утверждая, что они были выдающимися. Идти против приказов было бы опасно, независимо от причины. При этом, спроси его о безопасности передвижения со столь немногочисленным отрядом, он бы точно ответил, что хотел бы более способных людей. Было бы здорово, если бы он мог позаимствовать начальника службы безопасности, члена шести рук, передового отряда восьми пальцев, излишне говорить, что это желание никогда не сбудется. Говорили, что шесть рук, включая их лидера Зеро, который, по слухам, являлся самым сильным воином во всех восьми пальцах, был уничтожен в конфликте с королевской семьей незадолго до бедствия, вызванного Елвоофом.